Том 2. Глава 38. Дуэль. «Так и знал, что это дуэль. Ей-богу, знал!» заявил Лоренс Фитцгиббон на углу Орчард-стрит и Оксфорд-стрит, выслушав историю Финниаса до половины. «Понял, по твоему голосу, старина. Постараемся ее избежать. Негоже допускать такое». Финниасу было дозволено продолжать, и он, наконец, закончил свой рассказ. «Тут уж никак не отвертишься. Никак, полагаю» было заключение Лоренса. К этому времени Финес уже начал думать, что дуэль и правда лучший выход из положения. Да, скверный, но все же выход. И другого он не видел. Что до якобы бесчестного обращения с ним — это вздор, продолжал Лоренс. Коли барышня на одном женихе поставила крест, то что же другому к ней и не подойти, как тогда бедняжкам выходить замуж? Но, понимаешь, никто не хочет верить, что на нем поставлен крест того он и думает, будто ты заступил ему дорогу. Вот что я тебе скажу. Быть может, нам удастся провернуть все без огласки. Разве только кто-нибудь из вас сглупит и попадет, куда не надо. Если ты недурно стреляешь, медь в правое плечо. Финиас, хоть и не до конца уверенный в своем искусстве, был, однако, совершенно убежден, что не попадет лорду Чилтерну, куда не надо. Он ни в коем случае не собирался целиться в противника, но счел за лучшее не сообщать об этом Лоренсу Фитцгибену. Дуэль действительно удалось устроить в тайне от всех. Прием в гостиной на Портмансквер, о котором говорилось в предыдущей главе, состоялся в среду ближе к вечеру. В последующие дни, четверг, пятницу, понедельник и вторник, продолжались бурные дебаты о законопроекте мистера Майлдмея, а в три часа ночи во вторник прошло голосование. Правительство получило большинство голосов. Не с таким перевесом, чтобы особенно торжествовать или ожидать оваций, но все же достаточное, чтобы отправить законопроект на рассмотрение в парламентский комитет. Мистер Добини и мистер Тернбул снова объединили силы в оппозиции. В четверг Финес еще был в палате общин, но далее пропустил все интересные события. В клубах его не видели, и никто не знал, где он. Думаю, леди Лора Кеннеди была первой, кто обратил внимание на его отсутствие. Она теперь приходила на Портмансквер каждое воскресенье днем, пока муж посещал вторую службу в церкви, и там принимала тех, кого называла гостями своего отца. Но поскольку лорд Брентфорд никогда не присутствовал, а гостей приглашала она сама, читатель, вероятно, будет прав, сочтя, что она не слишком строго следовала пожеланиям супруга в отношении воскресных обыкновений. Впрочем, в одном мы можем быть уверены. Мистер Кеннеди прекрасно знал, что происходит на Портмансквер. В чем бы ни была виновна леди Лора, Никто не мог упрекнуть ее в том, что она скрывает свои прегрешения от мужа. Вероятно, были по этому поводу и размолвки между супругами, но в них мы сейчас вникать не станем». В воскресенье, выпавшее посреди ожесточенных прений о реформе, леди Лора расспрашивала о мистере Финни, но ни от кого не получила ответа. Тогда вспомнили, что нигде не было видно и Лоренса Барингтон Эрл ничего не слышал про Финниаса, но знал, что Фитцгиббен виделся с мистером Ратлером, секретарем казначейства и парламентским организатором либеральной партии рано утром в четверг, и предупредил, что намерен отсутствовать в течение двух дней. Мистер Ратлер пришел в ярость, указывая на важность момента и призывая не отлучаться со службы. Дальнейшее Барингтон Эрл цитировал дословно. «Путь долго ведет лишь к могиле, старина», ответствовал Фитцгиббен бедняге Ратлеру. «А уж ее-то я не пропущу, как солнце не пропускает восхода». Не прошло и десяти минут после этого рассказа, как Фитцгиббен собственной персоной явился в гостиную на Портмансквер. Леди Лора сразу спросила его о Финнисе. «Право же, леди Лора, я сам на два дня уезжал из города и ничего не знаю». «Выходит, мистер Финн был не с вами?» «Со мной?» «Нет, не со мной. Мне нужно было съездить по делам в Париж». «Неужто Финни тоже сбежал?» «Бедняга Ратлер!» Таким манером он к концу сессии окажется в бедламе. Лоренс Фитцгибен, несомненно, обладал редкостным умением врать, совершенно непринужденно. Назови его кто-нибудь лжецом, он бы воспринял это не только как оскорбление, но и как большую несправедливость. Сам он считал себя человеком честным. Однако, по его мнению, в некоторых вопросах от правды допустимо было отклониться весьма широко и даже диаметрально противоположно не запятнав себя при этом ложью. В переговорах с кредиторами о долгах, с соперником Адами, для защиты женской репутации или же в таком деле, как дуэль, джентльмен, по мнению Лоренса, был обязан лгать по мере необходимости и не заслуживал своего звания, если поступал иначе. Когда он сказал леди Лори, что был в Париже и ничего не знал о Фине Сефине, совесть не мучила его ни секунды. На самом же деле последние два дня он провел вовсе не во французской столице, а во Фландрии, где присутствовал в качестве секунданта при своем друге на поединке, который состоялся на песчаном побережье Бланкенберга, маленького рыбацкого городка в 12 милях от Брюгге. Финниаса он оставил в гостинице в Остенде с раной в плече, откуда извлекли пулю. Прошло все следующим образом. Капитан Колпепер и Лоренс Фитцгиббен встретились, и Лоренс, представлявший интересы нашего героя, выразил позицию последнего четко и недвусмысленно, как ему было велено. Друг его не отказывается от права свататься к молодой леди, если в будущем сочтет это уместным. Если это право за ним будет признано, Лоренс был готов принять любые требования. Но противная сторона упорствовала, и ему оставалось лишь пожать плечами. Он также не соглашался с тем, что его друг поступил бесчестно. «Дело тут простое», — говорил мистер Фитцгиббон с тем вкратчивым ирландским акцентом, который неизменно проявлялся у него, когда он хотел быть особенно убедительным. «Предположим, один джентльмен говорит другому, что увлечен молодой леди, но та ему отказала и намерена отказывать всегда, во веки вечные. Таковы факты, как ни крути. Обязывает ли это второго джентльмена не искать благосклонности упомянутой леди? По мне, так не обязывает». Было бы чертовски сурово, капитан Колпеппер, ждать, чтобы человек в таком положении сделался нем, как рыба, и подавил в себе нежные чувства. Право же, с такими условиями я бы уж лучше обошелся вовсе без друзей». Капитан Колпеппер большим красноречием в спорах не отличался. «Думаю, им нужно драться», — сказал он, пощипывая густые седые усы. «Пусть так, если вы желаете». Но ну, а положа руку на сердце, я считаю, что устроить это ох как непросто». Они принялись обсуждать задуманное в самой дружеской манере, сойдясь на том, что по мере возможности предприятие должно оставаться в тайне. В четверг вечером Лорд Чилтерн и капитан Колпеппер выехали в Брюге через Кале и Лиль. Лоренс Фитцгиббен со своим другом доктором Ошонесси переправились на пароме из Дувра в Остенде. Финнес выбрал путь через Дувр и Кале в пятницу днем. План был задуман так, чтобы никто не заподозрил их целей. Даже Ошонесси и Фитцгиббен отправлялись из Лондона на разных поездах. Все они, по отдельности добравшись до места из Остенде и Брюги, встретились в субботу около девяти утра на пустынном побережье подле Бланкенберга, где песчаные дюны скрывали их от чужих глаз. Противники сделали по одному выстрелу, и Финиас получил пулю в правое плечо. Он предложил стрелять еще раз, заявив, что владеет левой рукой так же хорошо, как правой, но этого не дозволили оба секунданта. Лорд Чилтерн выразил готовность от души пожать бывшему другу руку, если только тот пообещает не продолжать ухаживание за молодой леди. Во всех этих разговорах она оставалась инкогнита. Финиас не называл Фитцгибену имя вайлет говоря о ней всегда как об одной даме, и тот, хотя и догадывался, о ком речь, в свою очередь ни намеком этого не показал. Не уверен, однако, что противник нашего героя был также осмотрителен наедине с капитаном Колпепером. Впрочем, лорд Чилтерн всегда был склонен говорить без обиняков. Разумеется, Финниас не мог обещать, что прекратит ухаживание, поэтому лорд Чилтерн покинул место дуэли и вернулся в Бланкенберг, а оттуда в Брюгге и затем в Брюссель, по-прежнему числя нашего героя своим врагом. Лоренс с доктором доставили Финниаса обратно в Остенди, И хотя в плече у дуэлянта сидела пуля, из Бланкенберга им удалось выбраться, ничем себя не выдав. Таким образом, о произошедшем в песчаных дюнах не знал никто, кроме пятерых участников. Лоренс Фитцгиббен отплыл в Дувр ночным паромом в субботу, после чего и появился в воскресенье на Портмансквер. «Знаю ли я что-нибудь про Фина?» — воскликнул он уже после того визита в ответ на озабоченные расспросы барингтона Эрла. «Понятия не имею». «Думаю, пора искать его с по площадям». Барингтон, впрочем, не был так убежден в правдивости Фитцгиббена, как леди Лора. Доктор Ошонесси оставался с пациентом в Астенде все воскресенье и понедельник. В гостинице знали только, что мистер Финн сильно вывихнул плечо. Во вторник они вернулись в Лондон тем же путем через Кале и Дувр. Кость не была сломана, и хотя плечо сильно болело, Финес перенес поездку хорошо. В понедельник Кошонеси получил телеграмму с сообщением, что голосование непременно состоится во вторник, и в этот день около десяти вечера наш герой отправился в палату общин. «Черт возьми, вы здесь!» — воскликнул Ратлер от избытка дружеских чувств, хватая его за руку. «Да, здесь», — поморщился Финес. «Но прошу вас, друг мой, осторожнее. Я был в Кенте и вывихнул руку». «Вывихнули руку, да?» — сказал Ратлер, впервые заметив перевязь. «Мне очень жаль, но вы ведь останетесь и проголосуете». «Да, непременно. Я затем и приехал. Надеюсь только, что дебаты не слишком затянуты». «Будут выступать еще Добини, Грешем и, по меньшей мере, трое других. Не думаю, что мы закончим раньше трех ночи. Но пока от вас ничего не требуется. Сходите вниз, выкурите сигару, если желаете». Таким образом, Финесфин принял участие в прениях, поспел к их окончанию, проголосовал за свою партию, а между всем этим успел еще пережить дуэль с лордом Чилтерном. Наш герой действительно отправился в курительную комнату, где обосновался на мягком диване, в то время как многочисленные приятели подступили к нему с расспросами о его загадочном отсутствии. Он отвечал лишь, что был в Кенте и повредил руку, из-за чего пришлось провести некоторое время в постели. Любопытствующие, быть может, и заметили некоторую недоговоренность, но не слишком его осаждали, довольствуясь собственными догадками, Лишь один был чрезвычайно докучлив, заявляя, что в деле наверняка замешана женщина и стараясь выведать что-нибудь о молодой леди из Кента. Докучливым другом был Лоренс Фитцгиббен, который, по мнению Финниаса, чересчур усердствовал в стремлении всех запутать. Наш герой остался до конца прений и проголосовал, а затем, превозмогая боль, вернулся к себе. До чего будет поразительно, если вся история так и останется тайной, неизвестной никому, кроме тех четверых, кто был с ним на берегу в Бланкенберге. Финниас вновь и вновь удивлялся своей удаче. Он ожидал, что дуэль с лордом Чилтерном рассорит его с семьей последнего и свалит Эффингем, что отнимет у него депутатское место и разрушит его политическую карьеру. Но вот он стрелялся, вернулся в Лондон, и ничего не произошло. Он пока не виделся с Леди Лорой или Вайлет, но не сомневался, что обе пребывают в таком же неведении, как и все остальные. Когда-нибудь, быть может, ему будет приятно поведать Вайлет Эффингем о случившемся, но до этого еще далеко. Где теперь Лор Чилтерн и каковы его намерения, Финис не имел ни малейшего представления, но предполагал, что скоро услышит о нем от Леди Лоры. Что соперник сам может рассказать сестре или кому бы то ни было о дуэли, наш герой не допускал ни на миг. На свете не было человека, кто был бы в таких делах надежнее, чем лорд Чилтерн, с его преувеличенными представлениями о чести. Финнис также не сомневался в сдержанности своего друга Фитцгиббона, если только тот не вздумает запутывать следы через чур ретива. В «Докторе и Капитане» он был уверен меньше, но даже если они и примутся болтать, Слухи эти будут расползаться так медленно, что успеют потерять злободневность и не смогут ему навредить. Если бы леди Лора узнала сейчас, что Финиас ездил в Бельгию и стрелялся с лордом Чилтерном из-за то, вероятно, поссорилась бы с нашим героем. Но едва ли она сочтет нужным это сделать, если сведения о случившемся дойдут до нее постепенно, через полгода или год. Во время разговора на Грейт-Мальборо-стрит лорд Чилтерн помянул и депутатский мандат, выразив мнение, что раз Финиас вмешивается в планы семьи Стэндиш в отношении мисс Эффингем, то не имеет права и представлять их округ, куда был избран, когда никто не знал о его намерениях. Финиас не помнил его слов точно, но смысл, кажется, был именно таков. Следует ли ему теперь сложить с себя депутатские полномочия? Он решил, что нет если только лорд Чилтерн прямо этого не потребует. Тем не менее, чувство неловкости осталось. Разумеется, по всем законам место принадлежало ему до конца сессии, и отозвать депутата не могли даже сами избиратели. Лорд Брентфорд едва ли решился бы сказать что-либо против, разве только приватно. Но Финиас, приняв предложение баллотироваться от фамильного местечка, чувствовал также, что обязан будет уйти, если ему выставят такое условие. Пожелая этого отец или сын, с депутатским мандатом придется расстаться на следующее утро финнес обнаружил что передавица в гласе народа целиком посвящена ему во время недавних дебатов в частности говорилось там мистер фин ирландец выдвинутый лордом ббрэдфордом от карманного округа в лафтоне наконец то смог подняться на ноги и отважился выступить Насколько нам известно, эта парламентская сессия уже третья для мистера Финна, и до сих пор он не мог связать и двух фраз, хотя не раз пытался. Мы не знаем, какие достоинства молодого человека помогли ему снискать благосклонность сиятельных покровителей, но предполагаем, что таковые имелись, различимые, похоже, лишь взглядом аристократа. Три года назад он был неотесанным молодым ирландцем, живущим в Лондоне непонятно на что, как умеют только его соотечественники ничего не зарабатывая и не имея никакого капитала. И вот он уже депутат парламента и друг членов кабинета. Одно достоинство за почтенным представителем от Лафтона мы признать должны. Он молод, весьма смазлив и выглядит сильным, как углекоп. Неужели именно это дало толчок его карьере? Как бы то ни было, нам хотелось бы знать, куда он пропадал во время своего недавнего загадочного отсутствия в парламенте и как повредил при этом руку. Даже депутаты-красавчики, обласканные титулованными леди и их богатыми мужьями, обязаны чтить законы, как нашей страны, так и любой другой, которую вознамерится посетить. «Гнусный негодяй!» — воскликнул Финиас, читая эти строки. «Подлый, низкий, бесчестный мерзавец!» Было, однако, ясно. Квинтус слайд что-то разнюхал о его тайне. Если так, оставалось уповать на то, что друзья нашего героя не читают «Глаз народа».